Глава пятая. Везение. Подготовка заняла целый час. Мильха сплела огромную водяную паутину, которая растянулась по под рва. Серебристой сети хватило чуть больше, чем на ближайшую его половину. Богомолы дергались, замечая движение воды, но своим насекомым умом не могли понять, что происходит. «Все», — вздохнула Мильха, — «больше не получится, начинаем». В следующую секунду водяная паутина превратилась в ледяные копья. Не все поразили твари, но почти четверть богомолов осталась лежать в мертвыми, а еще треть не могла больше летать. В воздух поднялось десятков пять-шесть жуков, даже матка со своими защитниками. «Подожди», — Фаргрин придержал эльфику, — «пусть успокоится». Богомолы трещали крыльями изо всех сил, решительно отказываясь успокаиваться. «Ладно, вылезай», — сказал Герод, поняв, что ждать бесполезно. «Я накину на тебя щит». Мильха юркой змейкой выползла из-под крыши, вскочила и подбежала к краю рва. Когда она кинула драконью атаку, Фаргрин не заметил, но перед ними, словно из ниоткуда, возникла лавина льда. Хищно ощерившиеся ледяные копья стремительно вырастали, будто из земли. Они пронзали, сминали и без того у вечных богомолов, попавшихся им на пути повеяло зимним холодом. «Змеи клювы!» — воскликнул Лорин. На противоположной стороне рва показались клювастые головы. Герат накинул щит на Мильха, чтобы твари не разорвали ее на части. Туча богомолов ринулась к ведьме и сдвинула крышу. Герат едва успел поставить щит, как на него обрушилась лавина ударов. Что с Мильха, успела ли защититься? Внезапно Рейд вскрикнул от боли, Хитиновая лапа вонзилась ему в плечо, пробив и щит, и наплечник. Только Лорин отсек ее, как щит пробила другая и чуть не проткнула ногу Фаргрина. «Проклятие!» — выругался Герод. «Я долго не продержусь, надо спрятаться!» И тут их щит окутало покрывало воды. Оно превращалось в сверкающие копья, пронзая чудовищ при каждом их ударе. Громыхнуло, и пространство над щитом заволокло черной пеленой. Удары богомолов постепенно слабели, дым делал свое дело, а может, твари просто убрались подальше. «Сюда!» — донесся крик Мильха. «Бегите на голос!» Герат поднял щит и расширил купол. Можно было бежать и видеть, куда ставить ноги. «Сколько там еще жуков?» — подумал Фаргрин, вскакивая. Через мгновение они вырвались из черного облака. Мильха стояла под мощным навесом изо льда, Кажется, она использовала вторую атаку. «Быстрее! Дым плохо действует на них!» «Поставь щит!» – прокричал Герод. «На всех, кроме меня!» Коротышка развернулся, пустил волну огня на богомолов в дыму и помчался за товарищами. Как только все оказались под льдом, Мильха запечатала убежище со всех сторон. По ее лицу текла кровь. Плащ был порван в нескольких местах. «Ты как?» – спросил ее Герод просто ударилась головой о лед. Пустяки. Я уж подумал. Рейд не договорилась за бирюзово-ледяного взгляда. Успела поставить щит, отрезала эльфика. Повезло. Фаргрину ее слова показались не очень убедительными. Герат не справлялся со щитами, а она вроде слабее. При этом не ранена. Не считать же ранение мелкую, хоть и кровавую ссадину на лбу. «Матка, если и сядет, то не скоро», — проледенила Мильха. «Может, ну их?» — Герат не горел желанием продолжать бой. «Ну, налетит за ночь сколько-то, но не такой же рой. Оставим снова пирамидку где-нибудь и разделаемся с тварями, как раньше. Отсюда как выберемся?» — Рейд морщись ощупывал раненное плечо. Его левая рука повисла плетью, теперь, если он и мог драться, то только мечом. «Подо льдом пройдем», — сказал Лорин. «Мильха же может его передвинуть». «Далеко я не уйду», — возразила она, занявшись раной Рейта. «Начну использовать воду для восстановления, и лед истает. Мы доберемся разве что до окраины деревни». «Да все равно придется драться». Рейт ежился под руками Мильха, от чего то и пришлось на него шикнуть. «Мы тут давно, маскировка почти выветрилась. Змеи-клювы учуют нас и пойдут следом». «И нападут сразу, как кончится лед, подумал Фаргрин. «А потом и богомолы налетят». «Вряд ли просто уйти, хорошая идея», — сказала Мильха, накладывая рейту повязку. «Здесь у меня есть вода, чтобы хоть как-то восстанавливаться. Уйдем, захваченный лед кончится и все, а драться надо будет». «Змеи клювов закидаем дымом, помедленнее станут», — сказал Фар, радуясь, что заказчик оказался на редкость щедрым. Они потеряли часть гранат с лошадьми, но оставалось достаточно. Богомолов бы тоже. О, Лорина, кажется, посетила какая-то мысль. Сколько дымовух надо, чтобы покрыть дымом весь ров? Штук 10? Я бы сказал, не меньше 12, проговорил Рейд. Можно поднять их водой на высоту, продолжил его брат. Поставить щит, чтобы богомолы не разлетелись быстро, и взорвать гранаты в воздухе. Они не понимают, в чем дело, если движется вода. А дым может хуже действовать, но действует же, пусть побольше надышится. «Тогда внизу одновременно нужно провернуть то же самое», — сказала Мильха. змеи клювы быстро не расползутся, тем более дым будет оседать вниз. А богомолов замедлит, некоторые даже попадают». «И потом уже пострелять», — продолжил Лорин, и Рейд заметно погрустнел. «И покрошить. Огонь, вода, все что угодно». «Есть одно но», — возразил Герат. Я уже не смогу поставить такой большой купол, и мы сами ничего не увидим. Не надо полный купол, сказала Мильха, только сверху, а убежище передвинем выше. Думаю, попробовать стоит. Нет, не надо пытаться прикончить всех сразу. Герату план явно не нравился. Сначала змей, потом богомолов, они все равно в воздухе. А змеи клювы близко найдут нас даже в дыму. «Убрать часть этого льда, метнуть гранаты и спокойно посносить все головы, что сюда сунутся. Даже богомолье, если они спустятся». Герправ прав», — сказал Фаргрин. зачем рисковать больше, чем нужно. Сначала Змей, а потом Богомолов, как предложил Лорин. Так и решили. Близнецы достали мечи. Рейд после помощи Мильха хоть и мог двигать левой рукой, но стрелять был не способен. Эльфийка убрала часть ледяной стены, но оставила на ее месте тонкий слой воды, чтобы дым не проник внутрь. Герат с Фаргрином выкинули несколько гранат в змеи клювов. Те, завидев добычу, тотчас ринулись к наемникам. Рубили только змей. Иногда слышался стрек от крыльев, но богомолы не совались вниз. Умные. «Разойдись!» Герат шагнул за слой воды и пустил мощную волну огня. Потом сделал шаг назад, и они вчетвером снова принялись рубить змеиные головы. Через некоторое время Фаргрен почувствовал, что устал кромсать тварей. Герат уже три раза пускал огонь в черный дым, а они все не кончались. Наконец змеи клювов стало меньше, а когда они совсем перестали соваться к ним, Мильха закрыла льдом вход в их убежище. В шинковании змей она не участвовала, берегла силы, поэтому только оттаскивала тела плетями. «Дерьмо, Жнецовье!» Рейд сел прямо на землю. «Да я за все походы по темному тракту столько тварей не убил. О, спасибо!» Фаргрина ощутил, как усталость уменьшается. Эта мильха что-то делала для них всех. Сама она прижалась к льду, и под ее руками он быстро исчезал. Так она восстанавливалась. «Идемте», — позвала она. Ледяные глыбы вокруг стали водой, перетекая вслед за ними. Вскоре отряд оказался на краю рва. Вода вновь застыла, и сквозь нее было видно убитых тварей. «Да у нас куча жратвы, господа», — воодушевился рейд, — «и дама». Дама сидела на земле, приморозившись ко льду, и ни на что не реагировала. Через несколько минут она, наконец, пошевелилась. «Я начинаю», — Мильха достала домовые гранаты. Их окутала вода и вытащила наружу. Часть ледяного убежища стала совсем прозрачной. Фаргри нагляделся и понял, что льда осталось уже не так много. Вскоре все увидели, как вверх потянулись тонкие водяные столбы. На их концах чернели шары с дымовыми шашками внутри. «Не намокнут?» – забеспокоился Герод. Ледяная ведьма никак не ответила. Она стояла, не отрывая взгляда от воды. Богомолы дергались от странного движения. Какой-то жук задел крылом один из водяных столбов, и граната чуть не упала, но Мильха поймала ее. «Герод, я убираю часть льда, ты ставишь щиты, поджигаешь гранаты. Готов?» Коротышка кивнул. Часть ледяного купола над ними сдвинулась, и через мгновение вверху замерцала тонкая пелена, растягиваясь все больше и дальше от них. Сраный пепел. С самой Академии не ставил щиты так далеко. Фар думал, это будет просто большой плоский щит, но Герат сделал широкую выпуклую крышу, края которой уходили вниз. «Все больше никак», — проговорил Маген через минуту. Рейт одобрительно присвистнул, а Фаргрин глядел вверх и не мог поверить своим глазам. Пусть Герат и не сделал полный купол, но размер щита впечатлял, еще и на таком расстоянии. Кажется, способности коротышки были обратно пропорциональны его росту. Начинаем. Негромкое звяканье льдинок сменилось взрывами гранат. Богомолы дернулись вверх, но наткнулись на щит. Метнулись в стороны, но и там была невидимая преграда. Черное облако в одно мгновение поглотило твари. Как только показались первые одурманенные дымом богомолы, глупо дергавшиеся в воздухе, запел лук Лорина. Рейт цветисто выругался от досады. На расстоянии он ничего сделать не мог. Дым хоть и медленно, но одолевал богомолов. Герод перестал держать щит и тут же запустил несколько огненных шаров, а потом несколько волн. «Кажется, все отлично», — подумал Фаргрин, — «всю деревню зачистим». Внезапный мощный удар снес остатки убежища. Фар еле увернулся от кусков льда и оттолкнул Рейта от твари. Герат успел поставить защитный купол, но одно из чудовищ оказалось внутри. Фаргрину удалось прикончить его, прежде чем оно искромсало кого-то. Богомулы коварно напали с земли, от их ударов щиты Герата раскалывались. Он ставил новые, но с каждым разом под куполом оказывалось все больше тварей. И человеческих сил не хватало, чтобы их одолеть. Фар выругался, но решение принял мгновенно. «Какая разница, кто как относится к оборотням? Сейчас твари порешат всех!» Лопнули ремни его доспеха. Разорвалась одежда. На месте светлой кожи появилась черная шерсть. Еще не превратившись полностью, оборотень кинулся на ближайшего богомола. «Да, вот оно, скорость и сила!» Фар прокусил шею чудовищу и пасть ему чуть обожгло кислой лимфой. Сразу кинулся на богомола рядом, тот уже замахнулся лапой копьем и оторвал ему голову. Щит опять раскололся, но нового не появилось, Герат набросил защиту на каждого в отдельности. Его самого атаковали сразу три твари. Он проломил голову одной, пустил два огненных шара в других, и во все стороны полетели хитиновые ошметки. В хаосе Фаргрин мало что замечал, всюду мельтешили крылья. Вспороть брюха, оторвать голову, прокусить шею, сломать лапы. Краем глаза он увидел, как упал на колено Лорин. Богомол проткнул ему бедро вместе с доспехом. Фар рванулся к товарищу и разодрал атаковавшую того тварь напополам. Герод снова накинул на всех щиты. На нем самом он тут же раскололся от удара. Кратышка пошатнулся, устоял, и его топор снес твари перед ним полголовы. Фар, увернувшись от одного богомола, чуть не попал в захват к другому, но успел оторвать ему голову и оттащить третью тварь от рейта. Несколько богомолов вдруг упали и не поднялись, но на их месте уже были другие. Фар ринулся к очередной твари, прокусил ей шею и тут же бросился на следующую. А потом увидел, как хитиновая лапа, пробив щит и доспех, вонзилась героту в живот. Фаргрин метнулся к коротышке, проломил богомолу шею, разодрал твари глаза. Он рвал и кусал, кромсал и раздирал. Еще и еще, еще и еще. Внезапно жуткая боль пронзила все тело. Падая во тьму, Фар увидел, как ледяная ведьма встала прямо между ним и тварью.